а ее с позором выгонят из церкви, и теперь нас ни за что не примут к батарее для выпускников, и все из-за меня». А я сказала, «Меня никто не предупредил, что там Библия, и вообще нечего им столько тайн иметь». Она меня так взвинтила, что я случайно прислонилась спиной к газовому обогревателю в холле, и мое кисейное платье вспыхнуло. Я слышала, что оно горит, и я так испугалась, что побежала, отчего сделалась только хуже». Когда я домчалась до низа лестницы, спина у платья сгорела, оно разорвалось пополам и упало на тротуар. Я успела пробежать квартал, пока заметила это и остановилась. Я стояла перед пекарней Magnolia Springs в нижнем белье. Пикл выскочила из-за угла, размахивая тем, что осталось от платья, клочьями обгоревших кружев. Пришлось возвращаться в масонскую ложу. Видели бы вы лица мужчин, когда мы проходили мимо бильярдной. Ко всем прочим бедам Они вывалили на улицу и следовали за нами до самой масонской ложи. Неприкрыто пялились на меня. Наверное, теперь уже все без исключения мужики округа Харвин видели меня полуголой. Когда мы повернули за угол, хирадужные девушки и женщины из Вифлеемской звезды выстроились перед зданием масонской ложи. Они почуяли запах гари и вышли полюбоваться, как я стою посреди Magnolia Springs в трусах и без галтеры, без бретелек. Эти женщины казались вот-вот потеряют сознание. Кто-то побежал наверх и принёс мне пальто. Но в радужные девушки нас не примут. И Пэтси Руйф Когинс с нами никогда больше не станет разговаривать. Вот ведь какая штука. А вроде бы они должны были обрадоваться, что я не обгорела, но нет. Они бы предпочли, чтобы я погибла в огне. чтобы мне можно было закатить официальные похороны члена их клуба. Они объявили, что я навсегда очернила безупречную репутацию радужных девушек. Я не виновата, что платье оказалось такой дешёвкой. Ну и чёрт с ними. Хвост у меня тоже обгорел на конце. Теперь его целую вечность отращивать до прежней длины, и мне никогда не узнать, есть ли в том кувшине золото. Половина школы не разговаривает со мной из-за Кажется, радужным девушкам полагается быть мягкими и добрыми, если верить ценному советчику. Но они нас называли такими словами, каких я прежде не слышала, в том числе и дочерями сатаны. Отец задал пикл жуткую трёпку из-за всей этой истории. Но самое плохое случилось сегодня. Мы шли мимо батареи для выпускников. И знаете, кто там стоял и ржал как ненормальный? «Какий Боб Бенсон, вот собачье дерьмо!» 16 февраля 1957 года. Джимми Сноу вчера не пришел ночевать. Мы позвонили в больницу, и точно он снова там. Я села перед папой и сказала, что уйду, если они с Джимми не начнут посещать встречи анонимных алкоголиков. Я в жизни так не сердилась. И, наверное, это сработало, потому что папа пообещал пойти, как только Джимми выйдет из больницы. У анонимных алкоголиков отличная репутация, и они оба могут познакомиться там с хорошими людьми, в разнообразии ради. А то видели бы вы, с кем они yekшаются. Один из этих подонков однажды всю ночь ломился ко мне в комнату. Если бы он сломал дверь, ни папа, ни Джимми Сноу мне ничем не могли бы помочь, они были пьяны. Мне тошно от того, что так разозлилась на папу. Ведь они с Джими столько ради меня сделали, могли в тюрьму угодить. Но ведь это для их же блага. Иногда с ними нужно как с детьми малыми. Мы позвонили анонимным алкоголикам, и если в пятницу Джими снова выйдет из больницы вечером, они отправятся в их клуб. Держу пальцы скрещёнными. 12 марта 1957 года. Папа И Джимми Сноу два раза были у анонимных алкоголиков, и я ими горжусь. Они и выглядят лучше, и говорят, что лучше себя чувствуют. Жизнь налаживается. Сегодня на уроке будущих домохозяек мы учились вышивать узоры. Кому это надо? Я всю одежду покупаю в магазине. На следующей неделе будем учиться правильно собирать чемодан. Вот это нам с Пиком возможно и понадобится, когда будем уезжать отсюда. В кинотеатре Magnolia Springs показывали Король и я. И Вернон Музбургер решил, что он король Сиама. Вышагивает с важным видом, а когда его о чём-нибудь спрашивают, отвечает словами из фильма: "Этотирает, этотирает, этора". Такой самоуверенный. Тоже мне, лысая кинозвезда